«Гномы и чудовища». «Это птица или гном?» спросила я ближайшего ко мне носильщика. «Это гномы», — ответил он. «Больше мы их не видели и не слышали». Эльза Вернер. «Мифы и легенды Банту». 1933 год. Легион полубожественных созданий, возглавляемый духами и привидениями, включает множество антропоморфных существ. Мы решили объединить их в общее понятие «гномов», потому что, хоть они и вызывают у людей прежде всего страх, речь обычно идет об относительно небольших по размеру существах. При этом внешний вид маленького чудовища зависит только от буйства фантазии верующего. Это могут быть и циклопы, известные в мифологии всего мира, и существа с глазами на ногах, и полулюди-полузвери наподобие средневековых европейских волков-оборотней. Их население весьма велико и разнообразно, и включает, например, одноруких и одноглазых существ, летающих людей и обитателей подводного мира. Все они далекие родственники русских леших и домовых, европейских эльфов и троллей. Например, Менде в Западной Африке отлично знакома с симпатичным старичком, заманивающим охотников в вглубь леса, аналогом европейского лешего. В тех же районах живет и Вокло, маленький воришка, который забирается во дворы по ночам и тащит еду из неплотно закрытых колебасов и кувшинов, но может полакомиться и человеческой плотью, если дети ночью выйдут на улицу. Чем не наш русский домовой? Иебаны у дагонов представляются малорослыми существами с большой головой и светлой кожей. Они знают целебные травы и язык зверей, могут вылечить от болезни или подарить сокровенное знание, а в остальное время прячутся от людей в зарослях и пещерах. В отличие от иебанов, гномы Андумбулу, маленькие волосатые бородатые люди, с легкостью убивают всех, кто попадется им под руку или окажется на их земле. По ночам они приходят к специальным алтарям и забирают приготовленные для них жертвы. Единственное средство – задобрить Андумбулу. Господин на, -На По сей день самый авторитетный жрец города Кумаси в Гане в 2012 году рассказал автору этой книги о том, что своими способностями врачевания и решения людских проблем он обязан именно гномам. Наноабаз, -на регулярно летающий в Америку и раздающий посетителям визитные карточки с адресом электронной почты, в детстве был неоднократно похищаем гномами, которые в течение нескольких одномесячных курсов обучали его своим тайным премудростям. В последний раз это случилось уже в юношеском возрасте, и после возвращения на Землю гномы посадили на Нуабаса на верхушку огромного дерева, забраться на которое с Земли не было никакой возможности. Тогда, буднично вспоминает жрец, «приехали пожарные машины и снимали меня с дерева». Все это снимало телевидение, потому что Фейсбука еще не было. Гномы могут казаться дружелюбными – Но на самом деле они ужасно свирепы и обидчивы, особенно страдая из-за своего роста. Едва ли не во всех концах континента африканцы знают, что, встретив в лесу гнома, нельзя дразнить его низким ростом. Герьяма в Танзании рассказывают, что гномы Кацумбаказия всегда спрашивают встреченного имя человека. «Где ты увидел меня?» И если в ответ сказать, что видно его только вблизи, то дни человека сочтены. Напротив, если солгать, «О, я увидел тебя издалека!» Остается шанс уйти от Кацумбакази живым. В других инструкциях подчеркивается, что лучше пройти мимо такого опасного собеседника, сделав вид, что не приметил его вовсе, иначе вас ждет смерть. Однако те же гномы нередко могут сделать человеку какое-нибудь добро. И уж точно именно они всегда являются источниками передачи своего сокровенного знания жрецам и знахарям. «Могущественные маленькие люди жили на земле задолго до появления человека», так утверждают мифы многих скотоводческих и земледельческих народов Африки. Это говорит о том, что своим происхождением мифы о гномах обязаны во многом древнейшим охотничьим народам лесов и пустынь. Пигмеям, будьте, ака, тва, бушменам, сандаве и другим уже исчезнувшим. Когда сельскохозяйственные народы распространялись по Африке, На этих землях уже обитали первобытные охотники, которым крестьяне из Катоводы всегда относятся с опаской из-за их отравленных стрел и искусства маскировки. Зулуская легенда о гномах Абатва позволяет легко узнать в них пигмеев, воспоминания о которых зулусы сохранили даже спустя тысячи лет после ухода из зоны экваториального леса. Также и догоны-мальи считают, что малоросные существа-телемы, умеющие летать, и по сей скрывающиеся в пещерах на плато Бандиагара, это первые люди, заселившие плато. И так как сами догоны в своей стране лишь гости, телемам следует приносить разнообразные жертвы, чтобы умилостивить их. Аббатва – совсем маленький народ, куда меньше всех прочих маленьких людей. Они передвигаются в высокой траве и спят в муравейниках, Они бродят в тумане, они живут в глуши, вдали от селений, в лесах и скалах. У них нет поселений, о которых вы могли бы сказать «Вот деревня абатва Их деревня там, где они убивают дичь. Они съедают все подчистую и уходят. Вот каков их образ жизни. Их не разглядеть в высокой траве. Вот человек идет, смотрит перед собой и думает «Если покажется человек или животное, уж я увижу их». И вдруг, глядь, а в траве Аббатва… Человек чувствует, что в него выпустили стрелу, оглядывается, но не видит лучника и пугается. Скотоводы Масаи в Восточной Африке полагают, что бог поселил человека в мир, где уже жили низкорослые гномы-охотники Ндарабо. Откуда взялись эти последние, мифы Масаев не объясняют. Подмечено, что в мифах народов Банту, Южной Африки, о происхождении человека бушмены тоже игнорируются. Они существовали изначально вместе с дикими животными, и, следовательно, рассматриваются как полулюди-полузвери, обладающие нечеловеческими способностями. Как и полагается детям природы, гномы прекрасно знают лекарственные растения и яды, умеют разговаривать со зверьми и птицами. Во многих районах им приписывают изобретение искусства обработки глины и металла, ремесел, которые повсюду в Африке считаются граничащими с волшебством. Маленькие люди очень богатые и всегда знают, где зарыто золото. Еще одна поразительная аналогия с гномами западноевропейских сказок. Но богатство не мешает им пользоваться плодами людского труда. У народа Яо в Малаве низкорослые существа Итаве пожирают фрукты и овощи на полях. У них две ноги, но передвигаются они на четвереньках, как звери. В числе чудовищ для африканцев и просто все те, кто живет далеко. Сельский житель за всю жизнь практически не покидает родной деревни. И в его представлении, чем дальше от него живут люди, тем они чудеснее и опаснее одновременно. Народы, живущие за пределами ойкумены среднего африканца, обладают ужасными сверхъестественными способностями. Люди народности Лукбара из Уганды, к примеру, уверены, что уже в 15-20 километрах от их деревни люди ходят вверх ногами и поедают друг друга. За 20 километров о них самих можно услышать примерно то же.